Театр у вас дома. Николай Алексеевич Некрасов. Петербургский ростовщик. Так вы решительно отказываете мне в руке вашей дочери? Я? Сохрани меня, Бог! Да лучшего жениха для моей дочери я никогда не желал это Только... Только, Потап Иванович... Только будем говорить откровенно, как благородные люди Говорите? Вы хотите, чтобы я отдал за вас мою дочь? Хорошо, то есть, чтобы я отдал вам ее совсем... Как следует И до нее не касался Никакой от нее пользы не получал Хорошо Я знаю Вы человек благородный а Вам когда 15 лет пройдет Пряжку за беспорощную службу дадут Да как же вы хотите Чтобы я отдал вам ее Безо всего О, Помилуйте Если вам угодно будет Дать что-нибудь в приданное Я за особенное счастье почту Та-та-та-та-та Вот тут-то и запятая А я говорю, не угодно ли вам будет что-нибудь подарить Так, в знак родственного расположения Господи, в первый раз слышу такие слова от благородного человека Ракалия Все отцы еще награждают преданным дочерей своих? Мне дело не до других отцов Пускай себе хоть все дочерям отдадут А сами по миру ходят А я вот как рассуждаю Вы теперь нанимаете кухарку Человек, что ли? Ну, холостой человек, может и другие расходы есть Берете у меня дочь Женитесь, натурально делайте приобретение а Сочтите-ка, сколько у вас останется в барышах От того, от другого Ха -ха. Можете даже кухарки не нанимать Я уж о других расходах не говорю А мне ничего не Я, бедный человек, кормил, поил ее. Знаете, у меня всегда такой аппетит фунта по 4 хлеба на день съедала. Ей-богу, как благородный человек. Уж не знаю, в кого она такая уродилась. Я совсем кроме луку и хлеба ничего не люблю. А жена покойница даже лук роскошью называла. Мало того, я даже башмаки дочери моей покупал. Черт знает. Разорение. Никто под залог башмаков не приносит. Даже башмаки. Учителя хотел ей нанять И теперь отдай я дочь Ни за что Да Выкорми поросенка, щенка выкорми Приличное воспитание дай Да вы же мне за него деньги бы дали. А ведь дочь моя «Не щенок! Не щенок, Иван Федорович!» «Ну уж, конечно! Какой же щенок, Потап Иванович? Кабы щенок стал либо я свататься!» «То-то же! Слава богу! Такой же она человек, как и все! Да еще я вам скажу, вы вот только через пятнадцать лет пряжку за беспорочную службу получите! А ведь она у меня, ну, понимаете, со двора не ногой! Присмотр за ней был строжайший всегда! Сами можете рассудить! Голубица!» Петербург не глушь какая-нибудь суньтесь -ка. да вы, я вам скажу Иван Федорович, такого кусочка век не видали <смех> Богачи, знаете, у них тысячи нипочем Ко мне захаживали, будто то денег занять <смех> а, а, а, а сам бы, я думаю, тысяч пять отвалил Ах, Потап Иванович Ну что, Потап Иванович, чего испугались, я дело говорю Вы за деньги готовы отца родного продать А, что? Да уж, умер Царство ему небесное В академию медицинскую можно бы Да жена тогда была еще жива куда руками и ногами А ведь сгнил же в земле все с Да их все сгнием. Деньем, сгнием И пепла нашего не останется Ох, грешные мы люди Вот Таньяк Умер художник Косточкин Недели за две до смерти пришел ко мне Ради бога, говорит, одолжите 25 рублей Только на два дня Я вам заклад картину принесу Одна рама, говорит, больше стоит Вот это самое Все говорил, знаменитого художника какого-то Просил не продавать, непременно, говорит, выкуплю Да вот и надул шельма, взял да и умер в самый день срока Уж нет хуже народа, как художник, сапожник, извозчик, да перевозчик Правду пословица говорит Купите, Иван Федорович, картину, недорого Свою цену возьму, ей-богу, свою положите 50 рубликов Да на кой мне черт? Какая мысль пришла мне в голову. Хорошо. и богу хорошо. Картина удивительная в самом деле. Вы дешево ее не отдавайте. Она, я думаю, тысячи две или три стоит. Три тысячи! Неужели? Она должна быть работы Микеланджело, как бишь его... Буэнаротти Да, Буэнаротти Или Рафаэль Сакцио Сакцио М -м -м. Позабыл, позабыл Но ты все равно Я сам у вас этой картины купить не могу А порекомендовать могу Благодетель Я в ножки поклонюсь Публиковал уж в полицейской газете За смертью художника продается Где картина отличной немецкой работы С изображением трех собак Двух свиней и барана И человек в черкесской шапке Да Это что-то никто не является Хорошо, хорошо, я постараюсь Сегодня же, может быть, к вам придут смотреть Ну аж вы Насчет Лизавета Потапова. С удовольствием. Вы только подарочек приготовьте. Так, тысячки-две ассигнациями. Что вам стоит для будущего тестя похлопотать? Да знаете, поскорей. На днях вы и свадьбу сыграли. Вот покуда и подвенечное платье есть. Но вчера принесли. Женился молодчик какой-то. Через неделю все приданное проиграл. На другую уж и, и, и есть нечего. Подвенечное платье по боку. Суета-сует. А Лизе, оно как раз в пору. Попробуем. Коротенько немножко, ну, да кто же на ноги у Стать смотреть <свят> Грех, Потап Иванович, насчет таких подарочков толковать Ну, да уж, что с вами делать <свят> Может быть, как-нибудь и достану А покуда, прощайте а -а -а, не, не забудьте же картину порекомендовать а, -а, а как зовут художника, который я рисовал Неравно, знаете, покупатель зайдет Хорошо-то это к и запустить <свят> Микеланджело Буэнаротти Ага Буэнаротти Буаннаротти. Какая фамилия странная. Что за а Должно быть, бестие чрезвычайное было. Из самой фамилии видно. Вот когда бы за картину... Тысячки три в самом деле взять до да иван Ивана Федоровича тысячки две Вот бы оно и того Можно бы риски купить И другие лакомства дозволить себе Добрейший человек Иван Федорович Только я дочери так ему не отдам Вот опять кого-то Господь дает Превосходно восхитительно великий микеланджело узнаю твою чудотворную кисть Что он говорит хвалит Современная живопись ничего не представляет, чтобы могло сравниться с этим великим произведением, по чувству, по колориту, по глубокому знанию природы и человека. Великое, гениальное произведение, которому нет сравнения, нет цены, нет цены, Господи. За что мне такое счастье? Если б нашелся человек, который мог бы со временем подарить искусство подобным произведениям, миллионов мало Ой. бы для вознаграждения этого необыкновенного человека, этого Миллион. гения. Миллион батюшки. Он меня с ног сжимет на колени. Перед этим великим произведением искусства на колени. О, если б я мог украсить им мою картинную галерею. Все мое состояние, плод многолетних трудов на колени. Все состояние на колени. О, <связь> <связь> вы хозяин этой картины. Баст... Постойте, постойте еще немного перед этим великим произведением. Дайте мне постоять. Я вот сейчас только вошел и прямо бряк на колени. Не могу выдержать. У, у меня уж такой... Чувствительное сердце Вы сейчас только вошли Я всегда, когда вхожу в эту комнату В это святилище, можно сказать Точно становлюсь на колени И верите ли, слезы прошибают Меня, старика вот, Сталбец, вы ничего не слышали? Ничего А я, знаете, уже четверть часа Вошел, смотрю и говорю себе Ничего особенного Картина как картина И так для шутки упал на колени Да, конечно, есть Видите, я и сам только по привычке. А в картине в самом деле нет ничего особенного. Просто можно сказать... Дрянь Ой, правда, ваши дрянь, дрянь Никакого решительного достоинства Ни малейшего Так, для виду, только, ну, знаете, все лучше, как на стене что-нибудь висит А что вы за нее возьмете? Я, я признаться, люблю картины, даже дрянь покупаю ага. Для меня была бы только картина Складно врет, разбойник Я не подорожусь А как? Да что долго-то толковать? А, давайте сорок тысяч бумажками. Почтенеч, да с ума спятили. Да она больше тысячи рублей не стоит. Тысячу рублей? С первого раза тысяча рублей дает. Да я бы тебе, дураку, за сто рублей вчера еще продал ее. Нет, она, верите ли богу, мне самому в пятидесяти тысячах пришла. С десять тысяч только так уж сбавлю, ну... Поистерлась немножко и то, и другое В Возьмите тысячу рублей И не подумаю Да пусть она лучше пропадет, сгниет Да я лучше детям ее оставлю По крайней мере, благодарить будут Дайте 25 тысяч И Господь вами Ну, две тысячи. Нельзя, клянусь моим Богом, нельзя Себе дороже стоит Посмотрите, работа отличнейшая Не русский, я думаю, дел Где русскому так ухитрить Ну, как хотите, прощайте батюшки уйдет, ей Богу уйдет Вот тебе и 2000 а Послушайте, была не была Десять тысяч Четыре Благодетель, не разорите себе Дороже стой Положите хоть пять ну, ну, ну так и быть Пять По рукам а, Вот задатку 500 рублей а -а -а. Вечером приду за картиной э, И остальные все привезу Ну, по рукам а -а -а. Только смотрите же э, Картина за мной а -а -а. И не подмените Не то я вас по судам затаскаю а -а -а. Прощайте Господи «Бывает же такое счастье человеку, и за что?» «Висела на стене картина, черт знает какая, не виду, ни великолепия!» «Вдруг приходит тебе человек, и так, ни с того, ни с сего, дает тебе 5000 тысяч!» «Подлинно рука провидения!» «Жаль, что я сто тысяч не запросил, он бы, может, мне и 20 на руках отвалил!» Ночь моя, обними меня Поцелуй своего родителя Я счастливейший человек из смертных Те башмаки, что не выкупила в срок перетачки на так и быть, я тебе их дарю хм, На силу-то вы спохватили, что нельзя же дочери вашей без башмаков ходить Очень благодарю Ну, вот я их сейчас и надену Хочу идти к Александре Григорьевне О, так я и знал К Александре Григорьевне Что у тебя за дружество с ней? И чего там, кажется, долго сидеть? Победала, да и марш домой Сплетни, пересуды Она только, я думаю, и толкует Что у вас, как да много ли А ты распустишь язык Ах, куда бы я рад был, бы ты даже совсем не шаталась александр Александре Вот еще Пусть Только одна родственница есть, да еще бы и к ней не ходить Нет уж, как хотите, а сейчас я оденусь и уйду На весь день уйду Мне право здесь с вами не очень-то весело сухари глотать, да слушать, как вы со своими гостями бронитесь Вот кто-то уж идет Ну, я пойду собираться Дома ли, Дома? Что вам угодно Денег Ох, деньги Деньги Что а, это нынче за свет Кого не спроси Всякий говорит нужны денег эй, А куда как денежки солоно достаются а, Вот и у меня Верьте ли Богу Деньги совсем нет Мне бы закусить Так, что было что закусить Я вот вчера на прекраснейшем ужине был Черт знает Совсем есть не хотелось Ой, так. Вот этот фуляр Французской должно быть работы Посмотрите, как хорошо сделан Хорошо сделан Отлично сделан Ну вот, вижу, вы знаете Долг в художествах Приятно иметь дело с умным человеком Так фуляр вам нравится? Хотите, чтобы он был ваш? То есть как? Вы хотите его мне? Вечно буду благодарен вам За такой приятный подарок Пожалуй, если вы хотите Я вам его и подарю Только... Только, знаете, я немного ем Пустяки, крошечку ага. Вот уже сыт Вы мне что-нибудь, ну, чтобы так, знаете, можно было Немножко хоть закусить Понимаю, отчего ж Можно и, и так полтину серебра, если вам угодно Помилуйте Да у Леграна за полтину только зубы разлакаешь Вы бы еще два-дву гривенах Мало бестия дает Хоть бы целковой Эх, хорошо бы шинели И порядочные бы деньги можно было взять да Холодно, черт возьми И в ней-то до костей пробирает Черт знает, было все тепло Вдруг морозы Холодно на дворе Вести Я теперь не могу отогреться Зуб, Зубом свести Уж такой мороз 10 лет не запомнит бать, косолобчик тоже. Не сопровождали ли куда-нибудь? Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, то ты же сдаёшь брать её. Умеете в прокат отдавать и блабард закладывать. Так, а будет вот теперь непременно <с будет. Уж в Петербурге такая погода, самая непостоянная погода. Эх, чиничи не чинили. Да и брюки-то нам не летние Послушайте, почтеннейшим Не могу найти, погоди Вот уж кончу с ним, тогда тыщу А что вы дадите под шинель? Под шинель? Вы хотите? Ну, что вы на меня так смотрите? У меня кровь горячая Я ведь того Огонь, просто огонь Даже в декабре месяце мороженое ем Вот я даже шкаф в прошлую зиму хотел запирать Обливаться Что шинель Только сверху защита, а ведь и под шинель поддувает Ох, да Ну, целковых десять, пожалуй, можно дать Десять целковых? Мало, ей-богу, мало Рубля хоть пятьдесят положить Не могу-с, десять, если угодно Ну, давайте десять Мне же легче будет выкупать Коль не выкупите, через месяц уж не прогневайтесь На днях же приду, непременно приду Если не замерзнешь Ай, очень порядочная шинель, рублей 60 стоит Ай-яй-яй-яй-яй Да ведь подкладка-то дырявая Карман, ай Ничего, хоть, хоть бы грош какой-нибудь было Ну, полная Уж захотела этого фуфлыжника прости господи Что-нибудь в кармане дойти Ну, давай, шусь, Сейчас Ну, папенька, я совсем готова Иду к Александре Григорьевне А, ну, бог с тобой, матушка Только не засиживайся, пожалуйста Помни, что у тебя есть отец Матка! О, какой грех! Господи, мать Пресвятая Богородица! Постой! Фу, ты разбойник... Душа бусурманская картофельная, чужие салопы Дочку редите же собралась погулять, а? И горя нет, что салоп-то чужой? Мошенник, душегубец А ну-ка, снимай, снимай! Снимай деньги! Вот тебе, разбойник, <свят> твои окоянные деньги Дочь мой салоп нарядил, ты что ты, окоянная? А, -а, -а. а что же, неужто мне из-за не своих денег да еще на салопы тратиться? Уж приди, когда опять Вдвое сдеру где приду Нога моя не будет у тебя По всему околотку расслаблю разбойником Механик ты такой Вот уж подлинно баба глупая Как будто что-нибудь сделается салопу Ну, а ты уж вот и расхныкалась Неприлично, да. ей-богу, неприлично Вот завтра, может быть, и сегодня еще кто-нибудь салоп принесет Ну, тогда и пойдешь колесать Григорьевне да, да я сегодня обещала прийти Стыдно вам У родной вашей дочери салопишка нету да, да не только салопа Матишка даже нет Все должна в чужих обносках ходить Идешь, ты боишься Не она вас разбойником обругала О. Уж точно настоящий разбойник Вот я читала в одной книге Про какого-то мефистофеля Который, говорят, превращался в собаку И ел живых людей У Уж нечего сказать Вы настоящий мефистофель Разбойник, мефистофель Откуда она таких слов набралась Дура а ты повторяешь Разбойник У разбойника и руки в крови, и рожа так смотрит Да еще Мефистофеля какого-то тут приплела Ну ну хныкать-то Хочешь Хочешь непременно идти, так иди Я тебя не удерживаю Да в чем я пойду? Да, да, да вот шинель Что тут за церемония? Некрасиво? Да тепло Подними вы Еще бы вы в салоп нарядились Да по невскому прогулялись И наряжусь, и ей-богу наряжусь Вот только ни одной шинели не будет Покупать не стану А кого-то еще Бог дает Ну, ну, ну, Марс в Здравствуйте, почтеннейший Читал я в газетах, у вас говорят Продается картина с изображением трех собак Двух свиней, барана и человека в черкесской шапке Мне признаться, и свиньи ваши, и человек, и бараны Наплевать А вот собаки меня интересуют Я собак чрезвычайно люблю Даже могу вам сказать Уважаю Собака это превосходнейшее произведение природы Лучше человека Человек, кто не ядет Свинья, с позволения сказать Разные мерзости делает Обкрадывает господ А собака, поверите ли, почтеннейший Я сам жалею, что не родился собакой а Лучше бы, а? Да говорите же, почти Совершенная правда Я даже сам чувствовал иногда Желание превратиться в собаку Собаке и платья Никакого не надо И квартиры может не нанимать И даром ее добрый человек покормит Совершенная ваша правда Бедному человеку выгоднее Родиться собакой То-то же мой почтенный Да будь вы собакой а -а -а. Я же за вас рублей пить Рублей бы пятьдесят, а может и сотню дал а. а теперь, по правде сказать, гроша не дам